Глава пятая. Николай Семенович возвращался с прогулки. Оптимистичная часть его натуры тихо мечтала о том, что когда он переступит порог родного дома, там не будет никаких дубов, белок и прочих излишеств дедушка спокойно нальет себе горячего чаю и почитает газетку но здравый смысл вместе с пессимизмом подсказывали что скорее всего вместо блаженного покоя николая семеновича ожидают новые неприятности дедушка захлопнул дверь и с порога крикнул есть кто дома из комнаты Выбежала белка и устремилась к Николаю Семёновичу с таким решительным видом, словно тот был её самым любимым деревом. Дедушка отступил. Белка запнулась о ботинок и растянулась на полу, но привычка оказалась сильнее. В Николая Семёновича полетел очередной увесистый изумруд. «У тебя что, мания какая-то?» Дедушка, кряхтя, наклонился и посадил белку себе на плечо. За орешек спасибо, но всё-таки нечего едой разбрасываться. Неправильно это. Дедушка положил изумруд в рот и надкусил его. Раздался характерный хруст. Николай Семёнович схватился за щёку. Это что? Фисташка такая? Мой любимый зуб мудрости. Я ж теперь половину пенсии за его восстановление отдам. Он вытащил фисташку изо рта. Как следует рассмотрел и просиял. Или не отдам. Какое у тебя дорогое угощение. Даже лучше креветок. А добавка есть? Белка радостно закивала и поскакала в сторону дуба. Где небо, где земля, помнишь? Не отставал от нее дедушка. Ох, а что это у вас тут? Осень? С дубов опадает листва? Белка кинула в дедушку целую горсть золотых орехов очистишь сам, скорлупка золотая, внутри изумруд!» «Ты мне эти тонкости не объясняй. Я Пушкина читал, еще что-то помню», сказал довольный Николай Семенович, но взглянул на дуб и заволновался. Дерево действительно сильно изменилось. Листва пожелтела, листья начали опадать. Под ногами шуршало, как в осеннем парке. Белка пробежалась по стволу и грустно заключила. «Уменьшился на три хвоста». «Ещё и кот куда-то делся», — вздохнул дедушка. «Тоже уменьшился». Как говорится, «вспомни кота», — вот и он. Из дупла по очереди вываливались участники расследования и её величества. Николай Семёнович в это время очень удачно наклонился за очередным орешком. Оборачивается, а там чудо дивное. Царица в золотом платье, расшитом самоцветами, статная, высокая, белолицая и слегка чем-то недовольная. Господи! Дедушка сделал два шага назад, чтобы разглядеть гостю. Не Господи, а Ваше Величество! — обиделась царица. Машинально поправила волосы и огляделась по сторонам. Это и есть Петербург? А где ваш царь? «У нас царя нет, есть президент, но он в Москве». Николай Семёнович улыбнулся во все, сколько там у него осталось, зубы. Он взял царицу под ручку и галантно подвёл к окну. «Ваше Величество, посмотрите, красота какая! Вон соседний дом, площадка детская, мусорные баки совсем рядом, чтобы природу не загрязняли, магазины в пешей доступности». «Аптека. А вы сами откуда будете наше, то есть ваше величество?» Петя решил действовать на опережение. «С дворцовая она. С туристами фотографируются. Очень хорошо в роль вжилась. Дед, ты не сбивай человека с творческого настроя и не вздумай выводить из дома. У неё знаешь, сколько поклонников?» Царица даже сквозь краску зарделась. «Поклонников? Ха, что за чудный город?» челиц одна сплошная челиц неровня вам выкрутился волк в суете очарованный царицей дедушка совсем забыл про дупы кота но последний решил о себе напомнить готов помочь разобраться с чувствами если только у вас нет таких проблем как у белки она сначала песни пела и орешки ела а потом придумала ритуал бросать скорлупу и ядра во всех без разбора ей кажется что если она перестанет так поступать, то случится что-то плохое». Дедушка пересчитал изумруды и погладил бороду. «Может быть, она и права. Если бы не ваш ритуал, сидел бы я сейчас без золота, а в перспективе без зубов. Пускай себе кидает». Из-за самой густой ветки дуба раздался плаксивый голос. «Неужели вам совсем зверька не жалко? У нее же стресс». «Такое пережила, а вы издеваетесь!» Царица тут же приосанилась больше обычного и стала как будто выше и грознее. Она метнула свой фирменный грозный взгляд туда, откуда донесся голос, а потом принялась с плохо скрываемым отвращением разглядывать русалочий хвост. «А, это ты? Ну-ка покажись, рыбонька моя!» Сладко, но не очень убедительно попросила царица. «Это на тебя мой муж заглядывался? Дай хоть погляжу, чем ты ему так люба». Русалка выбралась из заветок и поправила длинные струящиеся волосы, местами переплетенные водорослями. «Если ваш муж — человек, не переживайте. Пусть даже и заглядывается. Я с человеческими мужчинами романов не завожу». «Он не мужчина, а царь», — возмутилась царица. «Одно другому не мешает», — вставил свои пять копеек волк и на всякий случай отошел подальше. «Пожалуйста, поверьте мне, не знаю я никаких царей, кроме морского», — оправдывалась русалка. Ее величество смягчилось. «Мой точно не морской, он и плавать-то не умеет» царица произнесла последние слова с такой гордостью как будто неумение плавать относилось к самым выдающимся качеством самодержца выходит дразнила меня пачерица чтобы затащить на мудрую беседу с вашим котом а кто же тогда всех жителей лукоморья похитил и дуб наш растерялась рыбоподобная девица мы думали что это волк ненавязчиво наступил русалки на кончик хвоста ой царица ответила что именно это их команда профессиональных сыщиков и пытается выяснить. «Дайте мне зеркало», — приказала она и, не глядя, протянула руку. Ее величество была полностью уверена что ей немедленно подадут необходимый предмет. Белка тут же принесла испуганную отражалку. «Ну здравствуй, предатель!» Царица взглянула на зеркало, как голодный гриф на запоздалого путника. «Скажи, да всю правду доложи». «Отлучалась ли я в лукоморье?» «Никогда, государыня», — затрещало зеркало. «Но раз вы просили всю правду, то вы прекрасны, спору нет, но на свете всех милее». Царица топнула ногой. «Молчать, мне не интересно твое мнение. Спасибо, что подтвердила мое алиби, но...» Неизвестно, что бы выдала царица отчаянно зажмурившемуся артефакту. Но тут вмешался Николай Семенович. — Ваше величество, да не переживайте вы так. Эта китайская приблуда просто ничего в женской красоте не понимает. Я никого красивее вас не встречал. Царица плюхнулась в кресло, достала из кармана веер, раскрыла его и милостиво улыбнулась. Ах, какой счастливый день! И муж мой, оказывается, на девиц не засматривается. И комплименты от такого приятного старца. Дедушка, который считал, что он еще очень даже ничего для своих немалых лет, услышав слово «старец», схватился за сердце, но быстро взял себя в руки и продолжил. — Не хотите ли чая пакетированного, государыня? — Неси. И устриц тоже. Я здесь подожду. «Петя? Волк? Пожалуй, я домой попозже вернусь. Уж больно хочется послушать, как я хороша да прекрасна». Дедушка почти бегом прошагал на кухню, глазами нашел кружку Варвары Николаевны с надписью «Настоящая королева» и бросил в нее пакетик индийского черного напитка с китайским ароматизатором. «Это у вас что такое?» Ее Величество с изумлением смотрела на новенький электрочайник. Дедушка решил подыграть актрисе с Дворцовой площади. Это у нас нынче самовары такие, смотрите. Царица еще никогда не видела, как в кружке появляется напиток, по виду похожий на иван-чай, а по запаху — на пилке. Так и быть, попробую я вашу заморскую забаву. авось не отравлюсь? Но, кажется, вы о чем-то забыли. Я притомилась, ожидая восхищений. Николай Семёнович ещё никогда не был так близок к провалу. Но он точно знал, что любят девушки. Стихи. «Я вам про это...» — дедушка показал на очередной чайный пакетик. «Могу стихи прочитать. Про любовь тоже. Но их вспоминать надо. А у меня от волнения стихотворную память отшибло». «Ах, как интересно!» — царица покосилась на надпись на чашке. И вовсе я не королева, нечего обзываться. Ладно уж, читайте свои поэмы. Дедушка откашлялся в кулак и с вдохновленным лицом исполнил приказ. На кухне наступило лето, и спорят чайные пакеты. Кто первым побежит к пруду и встретит ложку на ходу? На дне пруда лежит песок, он сахарный и белый. Один пакетик с полки скок несется в воду смело. Ему кричит коробка-мать, «Вы, ребятишки, так упрямы! Потрогай воду уголком, оплавай и ныряй потом. В стакане, где тепла водится, иначе можно простудиться». Пока дедушка в меру своих скромных сил очаровывал царицу высокой поэзией, Петя и Волк пытались разговорить с катерц. После очередной неудачной попытки Петя по научению кота Принёс самобранку к холодильнику. Он распахнул дверь и сказал, «Если верить учёному, тебе нужно что-то съесть для снятия стресса. Выбирай. Борщ, сырок или вот тушёнка. Или у тебя растительная диета. Пусть магнитиками угостится. Железо полезно для организма», — сострил Николай Семёнович. «Ах, ну что за потешный старец?» Умилялось Ее Величество. Дедушку больше не смущало слово «старец», он сиял от счастья. «Да, я такой потешный, а видели бы вы меня десять лет назад на шашлыках. Я там так пошутил, так, а как, не помню. Но все очень смеялись. Если бы мы сейчас оказались на природе...» Волк дернул петью за рукав. а «Ведь это может сработать. Надо скатерть на шашлык того». Кот в ужасе закрыл глаза. «Нельзя делать шашлык из ценных артефактов. У них, между прочим, тоже имеются чувства». Волк посмотрел на кота с недоумением, отчего тот стал казаться меньше. «Делать из самобранки шашлык никто, собственно, и не собирается красный раз наоборот. Мы будем ее веселить, пока она не воодушевится. Опять же, на природе у нас есть законное право требовать от артефакта с едой этой самой еды. Правильно, — обрадовался Петя. Насколько я помню сказки, кормить путников едой — ее прямая обязанность. Надо стать путниками. Идею отправиться на шашлыки единогласно приняли все, кроме белки которая продолжила поиски земли и неба и измерения размера дуба в хвостах.